Ланс Ланс старался сохранять дистанцию, держать Дебру на расстоянии, спрашивая себя, как, черт возьми, такое могло произойти. День-то начинался в точности так же, как многие до него тем летом. После полудня он выпил несколько кружек пива и почувствовал приятное опьянение, какое обычно испытывал, когда убивал часы за болтовней и выпивкой. В то лето у них сложилось нечто вроде клуба. Родители объединило спасение мальчика, сплотила череда долгих солнечных дней за разговорами и попытками разобраться, как это случилось. Они болтали о самом разном – о последних местных сплетнях, о погоде, о новостях, о проказах и шалостях детей. Иногда зал подбрасывала затравку, как она это называла, какой-нибудь дурацкий вопрос или цитату, которые приводили к более серьезным беседам. Иногда они даже делились историями из своей жизни, но никогда теми, которые действительно имели значение. Он, например, никогда не говорил о том, пусть он и не знает, когда это случится, что у него такое ощущение, что Дебра возвращается. Так иногда чувствуешь надвигающуюся бурю, растущее осознание того, что что-то в воздухе меняется, набирая силу, пока несется вперед. После того, как Дебра чуть смущенным видом ушла, он не спеша собрал свои вещи, чтобы тоже уйти, поглядывая на Дженси, которая, сидя на бортике бассейна, болтала с Брайт. На ум ему приходило тысячи вещей, которые надо ей сказать, но он их отбрасывал. Он ограничился поцелуем в лоб и обещанием позвонить попозже. Она кивнула и почти ничего не сказала в ответ. В конце концов он медленно пошел прочь, чувствуя, что больше сюда не вернется, хотя бассейн будет открыт еще несколько недель. С отсутствием зелы, появлением Дебры, у него возникло ощущение, что хотя лето еще длится, что-то заканчивается. Вернувшись домой, он увидел, как Дебра ждет его за кухонным столом с покаянным видом. «Мама — Мама! — закричал Алик, проталкиваясь вперед, чтобы поскорее добраться до нее. Бросаясь в ее объятия, как будто он не совсем верил, что она дома, как обещала. Дебра, к ее честью умудрилась выглядеть пристыженной приветствием сына, а не ликующей или что еще хуже выжидающей. Лайла, благословит ее Бог, осталась рядом с Ланцем. Стояла, как и он, скрестив руки на груди, впитывая происходившее. Он искосо взглянул на дочь, пытаясь предугадать ее следующий шаг. Она поднимет крик. Заплачет? Поддастся инстинкту потянуться к матери? Он плохо знал Лайлу, когда Дебра ушла. Теперь он знал ее гораздо лучше. И все же он не мог предугадать, о чем думает его дочь, увидев мать дома после десятимесячного отсутствия. Он не мог сказать Лайле, как реагировать. Так же, как не мог сказать себе, его жена дома — это хорошая новость. Его жена дома — это ужасная новость. «У нас планы на вечер!» — внезапно сказала Лайла, поворачиваясь к нему. Потом она посмотрела на Дебру. «Мы идем на фестиваль уличной еды!» — объяснила она. «С Дженси, Пилар и Зарой!» Он положил руку на голову Лайлы. «Мы можем пойти в другой раз!» — сказал он, удивляясь собственным словам тому, как легко он смог нарушить планы с Дженси, столкнувшись с очень даже реальным присутствием Дебры. Очень долго ее возвращение было фантазией, разыгравшейся в его голове на тысячу разных ладов. Последнее время он старался вообще о ней не думать. Вместо этого он сосредоточивался на Дженси, на том, как собирались морщинки в уголках ее глаз, когда она улыбалась на бликах в ее волосах, которые становились ярче с каждым днем на солнце, на ее запахе, на том, какой она была на ощупь, на вкус. Они старательно избегали слова «любовь», и это казалось мудрым решением. У него были обязательства, выходившие за рамки его чувств. — Ты же обещал, что мы поедем! — крикнула Лайла, прерывая бег его мыслей. Из глаз у нее брызнули злые слезы. Ты отказываешься от своего обещания! Повернувшись на каблуках, она бросилась прочь, оставив его, Дебру и Алика моргать друг к другу, как незнакомые люди. У нее шок, предложил он Дебри оправдание за поведение Лайлы, хотя и не был ничем обязан жене. Понимаю, откликнулась Дебра, и я это заслужила. Она опустила Алика на пол. — Почему бы тебе не снять свой гидрокостюм, пока мы с папой говорим? — сказала она сыну, возвращаясь к роли матери так легко, как будто никуда не уезжала. Ланс наблюдал, как его сын послушно потрусил свою комнату, радуясь, что хотя бы один из детей не пребывает в полной растерянности. — Итак, — начал он, — ты вернулась? — глупый вопрос. Дебра кивнула. Я решила, что едва ли будет легче, если позвоню заранее. Она слабо рассмеялась. Я думала, что ты замки поменял. Он покачал головой. Я не стал бы запирать от тебя твой собственный дом. Правда? Мой дом? Он услышал в ее голосе нотку надежды и пожалел о своем выборе слов. Ланс пожал плечами, постарался изобразить деловой тон. По крайней мере, юридически. Я имею в виду, что никаких документов мы не подписывали. Твои вещи все еще здесь. Твоя почта приходит сюда. Он указал на коробку, стоявшую на полу, в которую он обычно бросал все, что было адресовано жене. Коробка оказалась почти забита журналами, каталогами, различными прошениями о благотворительности. Там же лежало несколько личных писем. Он хотел встать и показать их ей, но она протянула руку и остановила его. «Меня не волнуют юридические тонкости. Я хочу знать о нас». Она убрала руку с его локтя, положила себе на колени. «Мне очень жаль. Я слишком многого хочу, но не имею на это прав, я понимаю». «Просто странно видеть тебя снова». Она кивнула, обдумывая его слова. «Не стоит тебе менять планы на вечер. Похоже, они много значат для Лайлы». Это ее подруги. Объяснил он, хотя никакого объяснения не требовалось. Они переехали в поселок этим летом. Мы много времени проводим вместе. Мы? Наши семьи. Она отстранилась, словно то, что он назвал семьей их троих, не включив ее в это понятие, было почему-то обидно. — И ты дружишь с отцом? — спросила она, требуя еще информации. По ее лицо он понял, она уже знает, что отца нет. Каким-то образом Дебра все узнала. А ведь он все еще не имел понятия, почему она решила его так запросто бросить. Может быть, разница в том, что Дебра хотела знать, а он нет. Ему пришло на ум, что она хотела прощения, но он не мог этого доказать. Дебра вообще признавалась, что ей нужно время, чтобы подумать о том, чего она хочет от жизни. Он подозревал, что у нее кто-то есть, и ей необходимо решить, нужен ли ей этот другой мужчина. Но предоставить больше информации она отказывалась. «Нет», — ответил он коротко, — «с матерью». «Понятно», — сказала Дебра, — «что, конечно, было неправдой. Она вообще ничего не понимала. Ее тут не было, чтобы что-то понять». Его ноги затекли от долгого стояния на месте, но он не осмеливался сесть. Сидеть напротив нее за кухонным столом было бы слишком интимным. Он не мог снова сблизиться с ней. Стоя на ноющих ногах и с ноющим сердцем, он не понимал, сможет ли вообще быть с ней близок. Она больше не вписывалась в этот дом. Ее присутствие отравляло воздух. И все же ее место здесь. Она была его женой матерью его детей. Если она вернулась и хочет получить шанс все исправить, он должен дать шанс своей семье, ведь так? Он знал, что этот момент рано или поздно наступит, и теперь пришло время поступить правильно. Отвернувшись от нее, он подошел к окну. Его взгляд упал на дом Зэл. Ему так не хватало сегодня Зэл. Не хватало ее остроумия и ядовито-ироничного отношения к жизни. Того, как она вечно тыкала его в плечо, когда он ее дразнил. Как она заботилась о них всех. Вечная кормилица. Он к ней прикипел душой. Они все к ней прикипели. Но из-за истории с Таем ситуация стала неловкой. И вскоре Кейль вернется к матери. Лето подходило к концу. Сегодня они дразнили детей началом занятий, и все вдруг показалось очень грустным. В глубине души он уже отпускал Дженси, решая, как попрощаться с лучшим другом, которого у него не было долгое-долгое время. Он посмотрел на Дебру, горестно уставившуюся на стол. «Я отменю планы на вечер». «Может, тебе стоит подняться и попытаться поговорить с дочерью?» Схватив со стойки телефон, он поплелся наружу. Его сердце заныло, когда он увидел последний набранный номер и нажал повторный вызов.